Глава т р и н а д ц а т а Закатный пик возвышался над нами, сверкая в лучах осеннего солнца снежной вершиной. Гномы называли эту гору Кириллин-Эверан-Гал, что в переводе с гном ь е в а означало «снежный алмаз». Действительно, вершина закатного пика блестела так, что на нее было больно смотреть. Казалось, что где-то там, на высоте нескольких тысяч локтей, горело еще одно маленькое солнце. холодная но яркая мало того что западный пик одна из красивейших гор росского княжества так еще и вид оттуда открывался совершенно потрясающий уже тронутые кистью осени золотые и багряные деревья перемешанные с зелеными пятнами е л е й и еще не успевших пожелтеть деревьев составляли невероятную по своей красоте панораму темные квадраты уже убранных полей и где-то далеко блестящая на солнце гладь белозерья. Единственное, что портило картину, это неровное пятно серого урочища, которое настолько неестественно смотрелось в окружении лесов и полей, что у меня даже не возникло сомнения в правильности теории о сумасшедшем некроманте, который нахимичил в этих местах не пойми что, а потомки должны это все расхлебывать. Жаль только, что горные тропы не блистали ни красотой, ни удобством. Мы с завидным упорством р а з б и р а л и с ь вверх по узкой в два локтя тропе, которая змеилась между камней, причем таким причудливым загибом, что мы с Вильей перебрали весь словарный запас ругательств на двух языках, идя по ней. Все бы ничего, но на этой тропке от впереди идущего вниз сыпались мелкие камешки, которые, попадая под ноги, Радости не доставляли. Один раз я, попав под такой камнепад, сыпавшийся из-под ног, идущий передо мной Хелериан, поскользнулась на мелких камушках и едва не ухнула носом вперед на тропу. Спасибо Аллену, шедшему позади. Эльф в последний момент изловил меня за плащ, не давая упасть. Я бегло поблагодарила его и одарила недовольным взглядом Хелли. Да, подъем действительно не из приятных. Ладно бы просто тропа, но нет. д а н т ы не мог п о в е с т и нас по заброшенной гномами дороге, которая, хоть и вела катакомбом, но делала слишком большой крюк. Он потащил нас по партизанской тропе, по которой гномы контрабандой выносили припрятанные при добыче драгоценные камни, которая мало того, что виляла меж камней, как в усмерть упившаяся змея, но и обрывалась на самом интересном месте п р е д ставляя перед нашими несколько изумленными очами монолитную стену в двенадцать локтей высотой ладно д а н то он по этой тропе уже ходил и с к а л о л а з о м соответственно был отменным в виря тоже не подкачала что с эльфа взять если они по гладкой коревяза запросто взбираются но мы с х е л л и чувствовали себя по меньшей мере неуверенно хилериан даже пришлось перекинуться в человека чтобы суметь влезть истонченной ветрами и холодом стене, поскольку взлететь не позволяла малая ширина прохода между скалами. Поэтому, когда усилия Хейли по преодолению означенной высоты не увенчались успехом, хотя ее честно подталкивал Ален снизу и пытался втащить Данте, уже з а л е ш и й наверх, я поняла, что скорее умру, но не позволю затаскивать меня таким способом. Тем более, что сами затаскивающие уже начали подхихикивать, пытаясь помочь х е л и взять-таки означенную высоту. «Ева, у тебя же вроде как веревка в сумке была». Вилья, уже з а л е ш а я наверх и з д а в л е н н о похрюкивающая от тщательно сдерживаемого смеха, наконец-то смогла членораздельно говорить и первым делом вспомнила про веревку. «Точно!» Я едва не хлопнула себя по лбу, Удивляя своей забывчивости, вытащила из сумки моток веревки и, размахнувшись, бросила его в Вильке, сопроводив бросок заклинанием. «Перелет!» — сообщила мне Вилька. «Ты ее далековато на к а м н е забросила, но достать можно, сейчас попробую». В конце концов, Хелли запихнули таки совместными усилиями вверх по отвесной стене, которая плюс ко всему еще и нависала над головой небольшим козырьком. и широким жестом предложили начать штурм уже в н е Я же с поклоном вернула любезность а л л н у категорически отказываясь лезть на стену до эльфа. На что уж откровенно посмеивающийся Аллен ответил, что намерен остаться и страховать меня как инвалида, поскольку руки у меня еще не зажили, и попытка заняться альпинизмом могла сдоконать меня окончательно. Согласилась же я только тогда... когда эльф пригрозил попросту связать меня и затолкать как-нибудь наверх. Прикинув, как это будет выглядеть со стороны, я тяжело вздохнула и решила, что дешевле будет починиться. Иначе с Алина действительно станется закинуть наверх мое далеко невоздушное тельце, как мешок картошки. Я сделала шаг к скале и в последний раз, одарив невозмутимо сложившего руки на груди эльфа, пронзительным взглядом полезла наверх. Вернее, попыталась, потому что нога сорвалась на первом же шаге, и я бесславно сползла по скале обратно. Подозрительное хихиканье над головой показало, что я на верном пути к окончательному позору. Спутники жарились только тогда, когда я сорвалась с упрямой скалы, будучи в двух локтях от цели. Меня поймал бдительный Ален, который караулил снизу. Я свалилась в руки эльфа, как зрелая груша, под громовые аплодисменты сверху. Причем непонятно было, чему аплодируют друзья. То ли самому падению, то ли удачному приземлению. Серебряные глаза Алина смеялись, когда он ставил меня на ноги. А я наконец-то вспомнила, что являюсь вообще-то ведуньей. И, пробормотав под нос заклинания левитации, плавно в о с п а р и л а на указанную высоту. — Нет бы сразу так, — хихикнула Вилька. — А то такой балаган устроила. — Ну ты и нахалка. протянула я, поправляя лямку сумки и отряхивая штаны от мелкого песка и пыли. «Могла бы и помочь!» «На самом деле я думала, когда же ты вспомнишь, что можешь просто взлететь с помощью магии?» улыбнулась подруга. «Не обижайся, вон Хелли еще интереснее залазила, и ничего». «Не в этом дело, Виль!» Я двинулась вслед за Данте, который, к счастью, от комментариев воздержался. «Я не умею лазать по скалам». А это может создать большую проблему, когда мы будем подниматься на рассветный пик. Данте ведь говорил, что примерно представляет себе, где находится нужная Хелериан-пещера. Вот только туда придется взбираться на высоту сожжения эдак в 20-25, плюс-минус несколько лишних локтей. На такую высоту я взлететь не смогу. Мой потолок составляет локтей 20, ну 25 от силы. А там меня ловить будет некому. Хэлли тоже не умеет. Она может перекинуться и элементарно взлететь. Это здесь чересчур узко, а там ей будет представлен огромный простор. У нас есть веревки. Виль, ты что, на полном серьезе считаешь, что я смогу подняться на 50 локтей по веревке? Я нетренированный воин. Я даже меч больше для вида таскаю, потому как в основном на магию полагаюсь. И подняться на рассветный пик я попросту не смогу. «Значит, ты уже сдалась?» Голость д а н т а словно окатил меня ледяной волной. Я подняла взгляд от пропыленных сапог и посмотрела в черные с серебряными искрами глаза. «Получается, что ты готова сдаться, не начиная сражения. Но никаких «но». Горы не терпят слабых духом. Либо ты идешь до конца и будешь идти даже тогда, когда нет ни сил, ни надежды, либо ты разворачиваешься прямо сейчас и идешь домой. «Не слишком ли жестко?» – поинтересовалась я. «Мы ведь не на войне, вроде как». Это, в первую очередь, вопрос выживания. Гномы не просто так бросили богатые шахты, их что-то вынудило сделать это. К тому же я хочу быть уверен, что когда мне понадобится п о м о щ и я смогу рассчитывать на нее, что бы ни случилось. Пойми, Иваника, в горах один слабый человек может утянуть всю группу в пропасть. Он подошел ко мне, взял в руки мои ладони, обтянутые черными перчатками, и осторожно сжал. «Ты не хуже меня знаешь, что в этой части гномьего кряжа что-то нечисто и опасно. Именно поэтому, если ты не сможешь дойти до конца, то лучше и не пытайся. Потому что если ты не будешь верить, что дойдешь, то действительно можешь сгинуть на полдороги. А я этого не хочу. Тогда я постараюсь дойти». «Не постарайся, и в а н к а Дойди!» Я кивнула и улыбнулась. Данте отпустил мои ладони и уверенно зашагал по узкой тропе. «Тут уже немного осталось. Скоро мы войдем в гномье катакомбы. Идите за мной и смотрите под ноги». Он махнул рукой и ускорил шаг. Я пропустила вперед вилью и на миг задержалась, окинув взглядом сверкающую вершину закатного пика. А потом устремилась мыслями на восток, где в легкой дымке была ясно видна еще одна заснеженная вершина. Сияющая вершина рассветного пика. Из-за круглого входа в гномье катакомбы веяло з а т х л о с т ь ю и холодом. Я заглянула вовнутрь и тотчас отпрянула, увидев стены, густо поросшие бледно-розовыми розетками слабосветящихся кристаллов. п р о к л я т и е этого только не хватало. «Данте!» — рявкнула я. еле сдерживаясь, чтобы не засветить нашему горе-проводнику в глаз. «Ты знаешь, что это за кристаллы?» «Обычный берил», — беспечно пожал плечами Данте, уже готовя с ь зайти в пещеру. «Удобно. В темноте светится, факелы с собой брать не надо. А что?» Я сдавленно зарычала. Данте на всякий случай отошел в темный туннель, стараясь держаться от меня подальше, да и Вилька с Алином. уже знакомые с особенностями моего трепетного характера, сделали шаг назад, отступая от меня и утаскивая за собой ничего не понимающую х е л и д е в о ч к а что-то не так?» — проворковала Вилька, разговаривая со мной так, как обычно говорят с буйно помешанными. «Все не так! Берилы, чтоб их!» Я круто развернулась в сторону Данте и метнула в него ярко сияющую голубым пламенем спиру. Тот дернулся, но комок огня потух, едва влетев под мрачные своды гномьи пещеры. — Понял? Данте на всякий случай кивнул, дабы не раздражать меня еще сильнее, но я уже малость поостыла и так ласково улыбнулась присутствующим, что Вилья, знавшая меня лучше всех на этом свете, за исключением, п о ж и л у й наставника, пискнула и попыталась спрятаться за широкую спину Алина. Я же, продолжая улыбаться, подошла к Данте. И, глядя ему в глаза, от ч е к а н е в а Это не берил. Это д и м е р и т минерал, блокирующий любую магию. Это значит, что ты ведешь нас туда, где ни я, ни Хелли не сможем колдовать. Ты это хоть понимаешь? Как только мы с х о л е р и а н войдем в эту пещеру, у нас пропадут все магические способности. И так будет до тех пор, пока мы не уйдем от д и м е р и т о в Хотя бы на 15 локтей. Кажется, д а н т ы понял ошибку. потому что лицо у него посерьезнело, а правая ладонь машинально легла на длинный кинжал, висевший на поясе. Не серебряный, а из гномьей черной стали. Дорогое удовольствие. Оружие, выкованное из такой стали, не тупилось, не ломалось и служило своему владельцу до самой смерти. «Дошло?» — язвительно спросила я и, довольно неловко, вытащив меч из ножен, шагнула в демеритовые копи. Стоило только войти в пещеру, освещаемую розовым светом, как я почувствовала, что магия, жившая во мне с рождения, пропала. Странное и страшное ощущение. Будто ты ослепла или оглохла, или перестала ощущать, как бьется твое собственное сердце. Только что стучала в груди, и вдруг тишина. «Куда?» Данте обогнал меня и пошел на два шага впереди. и Ты же совершенно не умеешь с мечом обращаться. Не лезь вперед, и все будет нормально. Я сумею тебя защитить». «Да?» — протянула я. «Знаешь, если бы я заранее знала, что к ночному перевалу мне придется добираться через демеритовые копи, то двести раз подумала бы, стоит ли туда вообще идти. Потому что без магии наш отряд вдвое слабее. И я не знаю, какие гномы тут понаставили ловушки». А в том, что они есть, я даже не сомневаюсь. «Но ведь я тут уже проходил», — возразил Данте, настороженно оглядываясь по сторонам. «Резонно», — согласилась я. «Но вот только ты упустил из внимания тот факт, что в прошлый раз ты шел один, а сейчас тебе придется опекать всех нас, причем ни я, ни х е л и не в состоянии определить, где спрятаны эти ловушки обычным способом». Эльфы подсознательно чувствуют и обходят стороной гноми ловушки. Но я на такой фокус не способна. Поэтому сейчас тебе в довесок досталась магичка, начисто лишенная способностей. И лишь приблизительно знающая, с какой стороны браться за меч. И айронит в человеческой ипостаси. Даю гарантию, что я тут все ловушки соберу. Так что твое опрометчивое обещание защищать меня лучше возьми назад. иначе намаешься усмехнулась я с опасной небрежностью поигрывая мечом заново привыкая к его оплетенной светлой кожей рукояти не в моих привычках брать свое слово назад ева идешь за мной и след вслед за хли последят эльфы все двинулись мы в полном молчании гуськом направились в глубь гномих ь копий впереди данте за ним я на некотором отдалении Вилья, Хейли и Ален. Эльф шел, как всегда, последним, наложив стрелу на тетиву у короткого эльфийского лука, который во время путешествия до д р е в е ц покоился в с е д е л ь н о й сумке белоснежного скакуна. Когда глаза привыкли к ровному мерцанию д и м е р и т о в ы х друз, я сумела оценить размеры гномьих шахт. Да каких там шахт? Целого подземного города! Судя по всему, гномы жили прямо здесь, на разработках, по несколько месяцев, а то и лет, ожидая окончания своей смены. Поэтому подгорный народ выстроил себе целый рабочий поселок прямо внутри горы. Низенькие пещеры, вырубленные в скале, когда-то служили комнатами рабочим гномам. Посреди огромного зала, потолок которого терялся в беспросветной мгле горы, возвышались колонны, густо усеянные д и м е р и т о в ы м и кристаллами. Получилось нечто вроде фонарей, потому как демерит, помимо своего основного свойства гасить всю магию, имел еще одну весьма занимательную особенность. Чем ближе кристаллы друг к другу, тем ярче они светятся. К тому же яркость свечения зависела и от их количества. Я подошла к одной такой колонне и заинтересованно провела ладонью по скоплениям розовых демеритов. Камни как камни. В этот момент я сдвинула один из ярко светящихся кристаллов, и тотчас в тишине покинутых копий раздался еле слышный щелчок. Данте метнулся ко мне расплывчатой тенью, сбивая с ног, и мы в обнимку покатились по пыльному каменному полу. Что? Слова замерзли у меня на губах, когда я увидела, что на том месте, где я стояла секунду назад, медленно уползают в пол длинные заостренные шипы. которые при моем небольшом росте проткнули бы меня насквозь. — Похоже, опекать тебя дело действительно хлопотное. Недовольно фыркнул Данте, склонившись надо мной. — а и неблагодарное. — Спасибо. — Пожалуйста. — Доволен? — Очень. — Ну и хорошо. Теперь-то мне можно встать? Ненавязчиво поинтересовалась я, намекая на то, что Данте... ведя душеспасительные беседы о моем разгильдействе, по-прежнему прижимал меня к полу. «Сколько раз тебе повторять! Иди за мной след в след! Никуда не отклоняйся, ничего не трогай и вообще старайся вести себя потише! Может, мне еще и дышать через раз прикажешь? Ох, и в а н и к а было бы идеально, чтобы ты вообще не шевелилась, иначе точно куда-нибудь влезешь!» «А ты меня на руках понеси!» Ничуть не смущаясь, предложила я, все еще лежа на полу. Данте пробормотал нечто неразборчивое, смысл которого, судя по интонации, сводился к коротенькому слову «щаз» и, наконец-то, встал на ноги. Я немного подумала и распласталась в позе раздавленного непомерной тяжестью кузнечика, закатив глаза и тяжело вздыхая. Данте, недолго думая, легонько попинал мои сапоги, не решая задеть какое-нибудь более чувствительное место, и громогласно объявил. «Подъем, симулянтка!» «Симулянтка?» От всей души возмутилась я, подскакивая на месте и пытаясь наградить д а н т ы ответным пинком. Промазала. Но промах меня не сильно огорчил, напротив. Я развеселилась, бодренько отряхнувшись от вековой пыли, улыбнулась и поинтересовалась. «Ну что?» «Идем дальше?» «Лучше бы я на месте осталась». Потому что, хоть я никогда не была сильна в ясновидении, но ненароком брошенная фраза о том, что я на своем пути все ловушки соберу, оказалась воистину пророческой. После того, как Данте дважды выдергивал меня из-под камнепада, один раз оттаскивал от выскочившего из стены лезвия, которая перерубила бы меня пополам, и раз пять сбивал с ног, спасая от выскакивающих под самыми невероятными углами шипов, вопрос о том, куда меня деть, чтобы не мешалось, встал ребром. Вилька на полном серьезе предложила пустить меня вперед, чтобы я разрядила все возможные ловушки, дабы не заморачиваться на обратном пути. Но я сочла это предложение антигуманным по отношению ко мне. Виль, мной и так уже все полы вытерли в этом треклятом подземелье. А еще Данте уже успел меня перещупать за все приличные и неприличные места. — Ева, имей совесть, когда такое вообще было? — возмутился наш проводник, подскакивая от столь неожиданного и подлого удара в спину. Но его уже сверлили три подозрительно ласковых взгляда. Я же, немало не смущаясь и радуясь возможности отомстить за столь невежливое обращение, с видом оскорбленной невинности заявила. «А кто меня за грудь хватал, когда из-под камнепада вытаскивал? И не говори, что тебе было неприятно!» Взгляды, устремленные на Данте, загорелись нехорошими огоньками. «Ева, тебе что, заняться нечем? Не трогал я тебя!» «Да, я-то, конечно, понимаю, что грудь у меня маленькая, но сказать, что шарил там и ничего не нашел...» «Данте, ты меня оскорбил!» Продолжила я ломать комедию. Нет, я, конечно, преувеличивала, но считала себя вправе завершить свою маленькую месть, поскольку Данте сам виноват. Затащил меня в демеритовые к о п е где я абсолютно бессильна, да еще и ворчит по поводу того, что у меня реакция хуже некуда. Вообще-то для человека я реагирую очень и очень неплохо, но ставить это в сравнение с обостренными чувствами полукровок и эльфов... е в а н и к а чего ты от меня хочешь, а? Устало поинтересовался Данте, видимо, окончательно отчаявшись меня переспорить. «Свадьба!» Наугад брякнула я, не придумав ничего умнее. Значительно округлившиеся глаза моих друзей утвердили меня в мысли, что шутка удалась. «Ненормальная!» Тяжело вздохнул Данте, отмахиваясь от меня, как от весьма надоевшего комара. «Ева!» Кончай дурью маяться, лучше еды какой-нибудь в своей сумке поищи, отдохнем немного и пойдем дальше. — А здесь безопасно? — поинтересовалась Хиллериан, уже расстилавшая на камнях подобие скатерти и выуживая с л о ж е н н ы е в несколько раз одеяло, чтобы можно было сидеть на холодном полу, не опасаясь банальной простуды. — Какая разница? Думаю, что Иваника тут уже все ловушки разрядила. ответил вместо Данты воодушевившийся от мысли о предстоящем обеде Ален, подсаживаясь рядом со мной. Вилька, не дожидаясь, пока я отвечу, шутливо треснула б р а т с я по затылку и тотчас принялась копаться в моей сумке, где хранилась большая часть продуктов. Обед проходил в несколько напряженной обстановке. Я еще дулась на нашего проводника за бесцеремонное обращение. Благодаря его усилиям мою одежду было проще выкинуть, чем отстирать. Да и походила я теперь на нежить, в ы п о л ш у ю из склепа. А Данте все еще икалась моя шуточка насчет свадьбы, после которой Вилька постоянно косилась на него, так, словно снимала мерку то ли для свадебного камзола, то ли для гроба. В зависимости от ответа потенциального жениха. После того, как был съеден последний кусок хлеба, Мы наскоро запихали разложенные на камнях о д е я л а в походные сумки и двинулись дальше по извилистым туннелям. Как Данте не заблудился в первые полчаса хождения по этим коридорам, прорубленным прямо в скале, ума не приложу. Запомнить, куда нужно сворачивать на каждой из развилок, было, как мне казалось, просто нереально. Скорее всего, Данте когда-то был здесь в прошлый раз, натыкал повсюду кучу ориентиров, которые были незаметны для непосвященного и отлично видны для того, кто их делал. Мы с наставником точно так же бродили по лесам. Слегка надломленные веточки, едва заметные зарубки на стволе деревьев, неприметные цветы вдоль тропы – все это служило мне и Алексею Вестникову указателями. Мало кто мог различить наши ориентиры. Чаще всего они казались сделанными самой природой, но никак не руками человека. Наконец мы дошли до развилки двух лестниц, ведущих вниз. Одна вправо, другая влево. И на этой развилке наш проводник остановился, озадаченно переводя взгляд с одной лестницы на другую. Я подошла к нему и тихо спросила. «Не помнишь дороги?» «Нет, помню. Только вот лестницы мне эти не нравятся». «Чем же? Вроде нормальные». «Да и я думаю, что нормальные». л ь к о п р и ч у в с т в и е у меня какое-то нехорошее. — Ладно, я иду первым, вы и особенно Иваника идете за мной след в след, чтобы не наступить на скрытую пружину. — А она должна быть? — Не знаю, но с тобой лучше перестраховаться. Он осторожно шагнул на ступеньку вниз по левой лестнице. Постоял немного, потом медленно начал спускаться. о т ч и т а л где-то с десяток ступеней, потом обернулся и махнул рукой. Спускайтесь, вроде все в порядке. Хотя с этими гномами никогда нельзя знать наверняка. Ладно, идти так идти. Но сегодня был явно не мой день. Не успела я сделать десяток шагов, как за спиной раздался противный скрежет. Но я-то ни на что лишнее не наступала. д а н т а резко обернулся и рванулся вверх по лестнице, но не успел. Ступени ушли в пол, и лестница превратилась в крутой скат. Хейли, шедшую следом за мной, Вилька и Ален успели втянуть на безопасную площадку. Но нам с Данте это погоды не делало. Мы уже катились вниз по наклонной плоскости, в которую превратилась лестница. И зуб даю. В конце нас будет ожидать какой-нибудь миленький смертоносный сюрприз. Меч, выскользнув у меня из рук, прозвенел по плитам и затерялся где-то внизу. Впереди что-то заскрежетало, Посыпался сноб белых искр, в который я влетела на полном ходу, и тотчас я почувствовала, как Данте схватил меня за руку, останавливая скольжение. — Ты как? — спросил он, удерживая меня и не давая скатиться вниз. Я пригляделась, в слабом розовом свете Демеритов увидела, что Данте каким-то чудом умудрился воткнуть свой гномий кинжал в зазор между каменными плитами ската, так что сейчас наш двойной вес Приходился на широкое лезвие из темной стали. Вроде ничего, кинжал-то выдержит. Я предпочитаю об этом не думать. о б о д р е ю щ е улыбнулся он, держа меня за правое запястье, словно клещами. Я прокашлялась и закричала во всю мощь легких. «Вилька! Алин! Вы нас слышите?» Вначале наверху стояла тишина, а потом раздался высокий голос в и л и «А вы там в порядке?» За меня ответил Данте, благо голос у него был значительно громче. «Пока да, но если вы не поторопитесь, то положение изменится, причем не в лучшую сторону. Сейчас мы веревку сбросим, ловите!» «Кажется, нас все-таки вытащат», — улыбнулся мне Данте, но в этот момент его рука соскользнула в п о к о ж е н н о й перчатке, и он перехватил меня уже за обожженную. еще толком не зажившую кисть. Боль пронзила всю руку почти до плеча, и я сдавленно вскрикнула, чувствуя железную хватку Данты на больной ладони. — и в а н и к а потерпи немного. Прости. Я знаю, что тебе больно, но не могу ничего сделать. Если я ослаблю ладонь, то могу не удержать тебя. — Да понимаю я. Я попыталась ухватиться за Данты свободной рукой, чтобы хоть чуть-чуть ослабить нагрузку на правую кисть. Но это не помогло. Все равно ощущения были, словно с ладони медленно сдирают кожу. Да, судя по всему, так оно и было. Вилья, быстрее! Ответом на это воззвание д а н т а была прошелестевшая рядом веревка с навязанными через каждые два локтя узлами. Вот почему друзья медлили. Знали ведь, что я не д а н т а сорок локтей вверх по веревке не влезу. Я с трудом дотянулась до веревки и пару раз дернула за нее. — Давайте, лезьте, чего застряли? Голос а л и н ы раздался над головой, заставив вспомнить о собственном бедственном положении. Я подтянула к себе веревку и крепко за нее ухватилась. — Готова? — я кивнула. — Тогда я тебя отпускаю. Данте медленно разжал ладонь, и я уже обеими руками вцепилась в спасительную веревку крепче клеща. Правая кисть горела огнем, но я все-таки нашла в себе силы поползти вверх. медленно перебирая руками, цепляясь за узлы, как за перекладины лестницы. Веревка натянулась. Выходит, Данте уже лезет вслед за мной, страхуя на собоих от падения. Как вылезла, не помню. А пришла в себя только когда Вилья сняла перчатку с правой руки и тихо ахнула. Я лениво проследила за ее взглядом и почти не удивилась, обнаружив, что бинты пропитались сукровицей из содранных ожогов. — Ева, ужас-то какой! — запричитала подруга, спешно копаясь в моей сумке, выуживая свежие бинты и заживляющую мазь. — Теперь шрамы точно останутся! — Ну и с ними, — безразлично отозвалась я, усаживаясь на спешно расстеленное х и л е р и а н одеяло. — Останутся и останутся. Не на лице же. А руки всегда можно под перчатками спрятать. Данте присел рядом со мной, не давая мне смотреть на то, как Вилька снимает бинты. — Ева, прости, это я виноват. — Не говори глупости, ты меня спас. Не знаю, как ты, но я предпочитаю остаться живой, хоть и со шрамами, чем мертвой, но без них. Так что спасибо тебе огромное. Я попыталась улыбнуться, но в этот момент Вилька отодрала прилипший бинт от ожога, и улыбка превратилась в гримасу боли. «А, Вилья, неужели нельзя поаккуратнее?» «Прости». По голосу стало понятно, что подруга действительно хотела как лучше. «Ничего, ты все делаешь правильно. Только лучше я буду ругаться, чем хныкать». «Ну, ты же все-таки девушка. Так что нет ничего позорного в том, чтобы заплакать. Тем более, что кожа у тебя там сорвана так, ч т о б у д ь здоров. Все мясо наружу». Утешил Ален в своей сочувствующей манере. — Нет, теперь я точно не заплачу, хоть и хочется. Вилька уже накладывала жгучую мазь на открывшиеся ожоги, и мне показалось, что она вылила на руку ковш кипятка. Слезы все-таки брызнули из глаз, и я, чтобы приглушить стоны, уткнулась лицом в плечо Данте. Благо, он находился ближе всех. Ревелиэль продолжала лечение, больше походившее на пытку, а Данте прижимал меня к груди и, гладя меня по встрепанным волосам, Тихо говорил что-то успокаивающее. д е м е р и т о в ы е копи закончились подозрительно быстро. Просто мы спустились по правой лестнице и вошли в зал, где не было ни единого д е м е р и т о в о г о кристалла. И поэтому там царила кромешная тьма. Я вслушалась в себя и, облегченно вздохнув, встряхнула с ладони ослепительно яркий зеленоватый светлячок, который медленно взлетел к невысокому, локтей в десять потолку и моментально расплавил тьму вокруг нас. «Жизнь налаживается», — оптимистично заявила я, улыбаясь во все зубы и развешивая в воздухе один за другим светящиеся комки. «Но-но, смотри, не сглазь!» — улыбнулась Вилька в ответ, завязывая ярко-рыжие волосы в высокий хвост тонким кожаным шнурком. «Почему-то всякий раз, когда ты говоришь, что все налаживается...» Обычно происходит какая-то редкостная неприятность. Подруга тряхнула волосами поудобнее, перехватила легкий меч, изготовленный гномами, и широким скользящим шагом двинулась вглубь пещеры. Я пожала плечами и направилась вслед за Вилькой, с интересом поглядывая по сторонам. А поглядеть-то было на что? Гномы всегда славились своим мастерством в области металлургии и горного дела. Причем заслуженно. То, что гномы делали из простой стали, не могли повторить даже эльфы. Да, оружие эльфов было красивым, легким, даже прочным, но все равно это было больше церемониальное оружие, нежели боевое. Эльфийские клинки идеально подходили магам, то есть тем, для кого меч не был основным средством ведения боя, но для настоящего воина они не годились. Слишком они были не приспособлены для постоянного применения, ломаясь при скрещивании с более тяжелым мечом, тем паче урочь его производства. А вот гномий клинок выдерживал все. Сломать двуручный меч из гномьей стали не мог даже дракон. Я покосилась на длинную рукоять меча, который таскал с собой Данте. Его оружие было изготовлено как раз из гномьей стали. а темный клинок отполирован почти до зеркального блеска. Да, с таким мечом и на дракона ходить можно. Причем, несмотря на внушительные габариты, этот меч, судя по всему, довольно легкий. Когда нежить ш т у р м о в а л а древицы, я своими глазами видела, как Данта играючи выписывает им восьмерки, а то и меленькой раскручивает над головой, превращая темное лезвие сверкающий острыми гранями сияющий щит. Если бы меч не был изготовлен гномами, то с легкостью управляться таким оружием смог бы только оборотень при смене п о с т а с и или же айронит. Здесь же, в глубине закатного пика, гномы выстроили город. Это был уже не просто рабочий поселок в демеритовых копях, а настоящий город, пещера. Высоченные колонны, украшенные причудливой резьбой, уходили в непроглядную тьму. Потолок зала был столь высок, что свет моих огоньков не мог его достигнуть. Стен же попросту не было видно в обступившем нас мраке, только та, где был выход из демеритовых копий. Все остальное пространство, насколько хватало глаз, занимали толстые симметрично расположенные колонны и хаотично наставленные повсюду статуи, частично разрушенные то ли временем, то ли еще по какой причине. Мы проходили как раз мимо такой статуи, светляк мельком выхватил из темноты разрушенное лицо, сколы на плечах, одной руки у статуи не хватало, но, тем не менее, что-то в ней притягивало взгляд. Я подошла ближе и, поманив к себе, один из магических шариков осветила статую. И обомлела. То, что я поначалу приняла за плащ, не спадающий причудливыми складками, на самом деле оказалось крыльями. Гномы зачем-то установили в глубине закатного пика статую Айронита, вырезанную из темного мрамора с белыми прожилками-веточками, тускло блестевшими в неярком колдовском свете. Сзади тихо подошла Хейли и стала со мной рядом, внимательно рассматривая искусно сделанную статую. Гномы были первой расой, с которыми Айрониты смогли договориться о сотрудничестве. Они стали нашими посредниками с окружающим миром. м с н а ж а л и гномов редким металлом, и л к а р и ч ё р н ы м серебром, который гномы добавляли в сталь при плавке. Именно благодаря черному серебру темная гномья сталь считается одним из прочнейших металлов во всех государствах. Сам и л к а р и очень редкий металл и добывается только под горами, которыми окружен Андерион. Халериан печально вздохнула и продолжила. Только корона истинного короля сделана из чистого илкари. В нее вставляется небесный хрусталь. При создании двух других символов тоже использовалось черное серебро, но... Наш мирный разговор прервал странный звук. Мы моментально умолкли и прислушались. Звук повторился, многократно отражаясь от стены потолка, так, что невозможно было определить, откуда он доносится. Больше всего он напоминал стон, смешанный с завываниями зимней в ю г и Что это? Вилька нервно оглядывалась по сторонам, выставив перед собой меч. Я прислушалась, и до меня дошло. — Народ, сваливаем отсюда! Это дикий горный дух, и с ним лучше не сталкиваться. — я в ты ж с ними уже сталкивалась, чего волнуешься? — Это Алексей Вестников с ними сталкивался. А я всего лишь наблюдалась за угла, и увиденное так меня впечатлило, что я месяц просыпалась в холодном поту. Кстати, оружие можно убрать, оно против горного духа бесполезно. Хорошо, мы уходим. До выхода к ночному перевалу осталось примерно полторы версты. Данте вложил меч в ножны и обернулся ко мне. Успеем? Уже не успеем, — тихо сказала я, медленно отступая от статуи Айронита, которая слегка шевельнулась и повернула ко мне выщербленное временем лицо.